Глава 20. Лейра. Чем глубже мы забирались в лес, тем чаще перед нами вспархивали птицы. Мы уже привыкли к тому, что насекомые и мелкие зверушки шныряют между корней. При этом однажды я услышала трез в кустах, от которого у меня по непонятной причине по затылку пробежали мурашки. Я прошла дальше. прислушалась, ожидая, что что-то прыгнет на нас сзади. Но ничего не произошло, только снова послышался шорох. «Там что-то есть», — прошептала я на ухо Ера. Он не стал осматриваться, только прислушался, когда мы двинулись дальше. Скорость темнеет, в этой части мира день длится недолго. «В этих краях тьма шныряет в кустах и следует за нами?» Вряд ли это вероятно, но она делает глаза слабыми, а уши пугливыми. В этом что-то было. Мы пошли дальше. Но потом я снова услышала треск, остановилась, чтобы прислушаться и посмотрела на Ера. Я это слышал. Тихо сказал он. Вика схватилась за Мюрадем, но Ера едва заметно покачал головой. Если бы опасность была, на нас бы уже напали. Мне нравится этот оптимизм. Наверное, это прозвучало иронично, но я была совершенно серьёзна. Некоторое время шорох сопровождал нас, то приближаясь, то снова удаляясь. Я сомневалась, что это какое-то мирное существо, и, как и Вика, держала Мюрадем на готове. «Где только шляется этот Аларик?» — спросила я, не ожидая ответа. «Ему не стоит думать, что мы станем искать его, если он заблудится, или спасать его, если кто-то на него нападёт». «Конечно, нет», — с добродушной усмешкой ответила Вика. Она явно стала чувствовать себя лучше, чем во время того разговора. «Ты ещё будешь подавать соль дымам, которые решат его сожрать». Вот только на вкус этот предатель явно не очень. «Тсс!» То, что это произнёс именно Ера, который теперь встревоженно осматривался по сторонам, тут же заставило нас замолчать. Ласса фыркнула. Даже она внезапно насторожилась и уставилась вниз, куда-то в кусты, где я при всём желании не могла ничего различить. А потом... Я ахнула от ужаса, когда из кустов внезапно вылетела сгорбленная фигура. Остановилась посреди тропы и, шипя, оглянулась. Существо было маленьким, доставало мне, наверное, до пояса, и, казалось, никак не могло определиться, бегать ли ему на двух ногах или прыгать на четырёх. Оно шипело на нас. Его острые белые зубы на покрытом чешуёй лице напоминали кошачьи. Его глаза мерцали то серым, то золотым, белков в них как будто не было. Спутанные волосы прилипли к голове Дэма, а тело было прикрыто потёртой рубашкой, на которой когда-то находился узор, теперь полностью скрытый грязью. В ужасе я не могла оторвать взгляд от этих остатков одежды, которые давали понять, что в этом маленьком монстре когда-то, наверное, было что-то человеческое. В кустах что-то затрещало, и теперь иера выхватил Мюрадем, прорычав что-то, прозвучавшее не то как проклятие, не то как приглашение. Но это оказалось не какое-то чудовище покрупнее, пробиравшиеся сквозь заросли, а Аларик. Он гнался за мелким дэмом, который теперь убегал по тропе от него. — Эта мелкая скотина тащится за нами уже не первый час! — крикнул Аларик через плечо. Иера в ответ на это крепко выругался. — Мы втроем побежали за Алариком, — Иера крикнул. — Не дайте ему ускользнуть! — Внезапно мне почему-то сдавила грудь. «Подождите!» — произнесла я, замедлив шаг, но остальные меня проигнорировали. «Подождите!» — крикнула я громче, и, по крайней мере, Ера остановился. Аларик уже давно исчез из поля зрения. «Я не знала, как объяснить, что я вообще знала о демах Нам точно нужно за ним гнаться?» — неуверенно спросила я. Он не выглядел агрессивным, скорее напуганным, и он только один, к тому же маленький. Серые скорпионы. Коротко ответил Ера, и я испуганно сглотнула. Серые скорпионы казались неопасными, и один из них действительно ничем не угрожал. И яд в его маленьком жале был не сильнее пчелиного укуса. и всё же они выбирали своей любимой добычей крупных животных. Они перекликались с помощью неслышных нашему уху звуков и собирались для охоты в огромный рой, против которого даже у вооружённого человека не было шансов. «Уверен?» — крикло выдохнула я. Иера криво улыбнулся. «Нет, а ты уверена, что это не так?» В этот момент мы услышали, как впереди кто-то приглушенно выругался. Затем раздался пронзительный виск, словно в вагоне и вопила кошка. Мы с Ера снова бросились вперед, догнали Вику и добрались до Аларика, который, тяжело дыша, склонился над землей, держа клинок своего внушительного полуторного меча прямо над тонкой шеей Дэма. Его рубашка, пострадавшая ещё в битве с дымами-тенями, теперь была полностью разорвана на боку. Рука в той руки в которой он держал меч, был оторван у локтя. Теперь стало видно несколько ранений, некоторые свежие, но большинство уже превратившиеся в шрамы. С того времени, как я видела его в первый раз, шрамов стало намного больше, и я невольно задумалась о том, что годы, прошедшие после того, как он меня предал, явно дались ему не слишком благополучно. Мне едва удалось отогнать эту мысль, не помогало даже напоминать себе, что он это заслужил. Мне тоже пришлось несладко Из зарослей странного вида мелких колокольчиков послышался злобный хохот, и волосы у меня на затылке встали дыбом. «Давай уже!» — произнес Ера, И Вика тот же отвела взгляд. К моему удивлению, Аларик покачал головой. «Не могу». Иера фыркнул. «Это несерьёзно. Думаешь, они испытывают к нам сострадание? Покончи с этим, пока не...» Аларик перебил его, плавно подняв меч и тем же движением бросив его на землю рядом с Дэмом. И тогда я тоже увидела. великие горы Вырвалось у меня. То, что с первого взгляда выглядело, как случайные следы когтей на земле, складывалось в буквы. Слово «Помогите» было выцарапано на земле. Мы с Викой уставились на дыма, который не воспользовался возможностью сбежать, а лишь осторожно отодвигался подальше от Аларика. Существо не отводило от него своих мерцающих глаз, напоминавших змеиные, но одновременно не походивших на них. Я не сразу осознала, в чем разница. Зрачки были не вертикальные как у рептилий, или как на изображениях дымов в книгах или храмах. Они были круглыми, как у человека. «Вот черт!» — вырвалась у Ера. Рядом с ним захихикали омерзительные цветы. «Что это?» — спросила я. «Это существо написало?» Аларик посмотрел на меня, словно прося о чём-то, открыто и уязвимо. «Да, ему нужна помощь. Мне пришлось напрячь мышцы грудной клетки, чтобы не дать своему сердцу забиться сильнее, потому что этот взгляд напоминал мне о том недолгом времени, которое мы провели вместе». о том аларике, которого я, как мне казалось, знала. И моё сердце, защищённое от этого недостаточно хорошо, тоже об этом помнила. Существо, это же не мог быть Демверна, показало лапой на слово. Оно дрожало, потом оно показало в сторону и снова на слово. «Можем ли мы это сделать?» — спросила Вика. Помочь ему? Нет. Ера решительно шагнул вперёд, и существо испуганно отпрыгнуло в кусты, затаившись среди ветвей. «Я не имею ни малейшего желания попасться в ловушку этих тварей. У нас своя цель. А это...» Он указал на существо, которое продемонстрировало ему острые, как иголки, зубы, но не осмелилось высунуться из кустов. Она и есть. «Оно здесь, чтобы нас задержать, а у нас и так мало времени». Я ощутила ком в горле. Ещё никогда в жизни я не отказывала кому-то, кто просил о помощи. Но никогда раньше от меня не зависела жизнь другого человека, жизнь Десмонда. Ера был прав, и поэтому, когда он требовательно посмотрел на меня, я кивнула. «Как мы вообще смогли бы ему помочь?» Спросила я, хотя и с тяжёлым сердцем. «Возможно, увидели бы по ходу дела», — предположила Ларик, но я покачала головой. «Это не наше дело. Ездить по одной причине, чтобы вернуть Десмонда. Я не стану рисковать». Но какая-то часть меня сама не верила в эти слова. «Здесь мы можем разбить лагерь», — сообщила я. когда мы достигли просвета в лесных зарослях и как следует осмотрелись. С наступлением сумерек закрылись все светящиеся цветы, и совершенно внезапно оказалось, что лишь ветреницы в моем фонаре дают нам немного света. Пытаться с его помощью искать дорогу среди скал, расщелин и густого леса, в котором бродили неизвестно какие существа, сродни самоубийству. Дни здесь очень коротки», — встревоженно сказала Вика. А луна при этом всё равно каждую ночь чуть-чуть меняется. Я посмотрела на небо, но ту его часть, которая была видна через просвет между деревьев, скрывали облака. Снова облака. Казалось, весь этот мир состоит из облаков. Я развернула карту и для Вики нарисовала на земле Какой тонкой уже стала луна над Нэмией. Осталось лишь несколько дней до Новолуния. Сделала вывод она. Нам нельзя отдыхать. Время Десмонда на исходе, я понимаю, но ему не поможет, если мы от усталости свалимся с какой-нибудь скалы и превратимся в беспомощную добычу дэмов. Вика неуверенно согласилась. Мы разделили последние остатки зачерствевшего хлеба и пару фруктов. Поев, Вика улеглась рядом со мной и через несколько минут заснула. Придёт ли Аларик в лагерь на этот раз? Прошлой ночью он разбил собственную стоянку неподалёку, но отдельно. Ера жевал хлеб, а я — свои мысли. И время от времени кто-то из нас вставал, чтобы добавить дров в огонь, не давая погаснуть крошечному пламени. «Долго собираешься меня разглядывать?» — пробормотал Ера, не поднимая головы. «Спрашивай уже». «Что это было сегодня?» Я заставила себя произнести этого, пряки осознанию, что на самом деле предпочла бы этого не знать. Быстро, не давая себе задуматься об этом. «Ты знаешь, что это было или нет? Это был не дым». «Нет, именно Дэм. Это был...» Он запнулся. Оттого, что такой человек, как Ера, с кристально чистыми убеждениями, смелый, как лев, запнулся, отвечая мне, «У меня волосы на затылке встали дыбом». Это был ещё ребёнок. «Этого я не поняла. Они размножаются?» «Нет, Лейра». Демы возникают только одним единственным способом. В результате проклятия. Но иногда случается, что проклятому не удается отпустить всё. Они утаскивают с собой того, кого больше всего любят. Вопреки разуму цепляться за что-то, это было знакомо мне слишком хорошо. Я поспешно сменила тему. Он общался с нами, Ера. Он умеет писать. «Значит ли это, что демы помнят о своей человеческой жизни?» В мерцающем свете костра я увидела, как исказилось лицо Иера, словно мои слова задели чувствительный нерв. «А ты как себе это представляла? Превращение — мучительно медленный процесс. Человеческая внешность меняется первой, и постепенно демы приобретают одинаковый внешний вид». А дух меняется намного позже, и только тогда они превращаются в рабов, которые служат оружием своему повелителю. Я прижала кулак к рту. От одной мысли, что эта чудовищная суть будет пожирать Десмонда заживо, и он не сможет ничего с этим сделать, мне хотелось кричать. Мне понадобилось всё самообладание, чтобы не выпустить этот крик на волю. «Этот бедный, потерянный ребёнок», — прошептала я, уткнувшись в костяшки пальцев. «Он ещё помнит себя достаточно хорошо, чтобы уметь писать, но речь ему уже не даётся». аларик правильно сделал, что его отпустил», — произнёс Ера. «Это было единственное человечное решение». Глубокое сожаление, с которым он это произнёс, дало понять, что он адресует этот упрёк прежде всего самому себе. Он точно так же был не в силах помочь этому существу, как и Аларик, даже он. «Пока они ещё остаются человечными внутри, они часто пытаются покинуть этот мир», — продолжал Ера. «Многие отправляются в междумерье и прячутся где-то там, чтобы умереть. В этом состоянии они ещё мыслят. Они на это способны. Но они превращаются в полные ненависти тени, которые на нас напали. Ера кивнул. Это неизбежно, и тени каждое утро возвращаются заново. Как бы часто их не убивали, даже если их пронзают или разрубают на части, они умирают, чтобы возродиться снова. Тем, кто принадлежит царству демов, «Уже не сбежать!» Бесконечная жизнь в облике тени была наказанием за попытку побега. Подтянув колени к себе, я обхватила их руками. «Спасибо, что делишься со мной знаниями. Ты выглядишь усталым, не хочешь поспать? Я буду сторожить первой, если ты не против». Я по-прежнему смотрела на огонь. Сначала он прогорел до углей, а затем в воздухе растворился последний дымок. Мне стоило бы разбудить Йера, но я, наверное, все равно не смогу уснуть, так что могу дать поспать ему. Внезапно какая-то тень возникла так близко рядом со мной, что я, пытаясь вытащить кинжал, чуть не ухватилась за его лезвие. «Осторожно — Осторожно! — прошептала Ларик, и моя злость на него вспыхнула с такой силой, что ему стоило бы порадоваться тому, что немецы тщательно прорабатывают самообладание и терпение. Иначе я бы как следует огрела его рукояткой кинжала за то, что он меня так напугал. «Зачем ты так подкрадываешься?» «Чтобы отсидеть свою четверть дежурства», — коротко ответил он. Я подошел тихо, потому что думал, что ты заснула. «Я не сплю, когда наступает мой черед сторожить». а после того, как сильно он меня напугал, я явно и не засну. Я тихо добавила, «На меня-то можно положиться?» Он шумно выдохнул, и в тот же момент огонь, который я уже давно считала потухшим, вспыхнул с новой силой. Он отразился в глазах Аларика, на мгновение придав ему совершенно нереальный вид. вид человека, который многое скрывает. Он изменился за последние годы и внутренне сильнее, чем внешне. Или я просто была слепа и когда-то не смогла различить его истинную суть? Я выпрямилась. «Сумеешь разбудить Еру, прежде чем снова исчезнешь?» — холодно спросила я. «Я не исчезну настолько быстро». «Дай мне хотя бы понадеяться. Просто постарайся, чтобы мои друзья не спали без охраны». Наклонив голову, он медленно моргнул. «Слушаю и повинуюсь, Лидия Сретнея». «Я бы с радостью плюнула ему под ноги, но не сделала этого только потому, что настоящая Лидия Сретнея, моя мать, за это звучно хлопнула бы меня по губам». «Но куда ты идёшь?» Я подхватила свой заплечный мешок и мюрадем. «Куда-нибудь, где мне не придётся пару часов терпеть твоё присутствие!» Я старалась ускользнуть оттуда, не издав ни звука, что было непросто, поскольку внутренне меня трясло. Как бы охотно я выместила свой гнев на каком-нибудь валуне или на дереве, но было бы несправедливо будить других и глупо привлекать внимание каких-нибудь ночных хищников. Впрочем, то, что я делала прямо сейчас, нельзя назвать несправедливым, неумным. Я была упрямой, эмоциональной, тупой ослицей, которая по совершенно дурацким причинам влезла в опасную историю. К сожалению, после разговора с Ерой я просто не могла чувствовать себя иначе.